Глава 21. Я знаю, кто мне может помочь. Я знаю ее голос. Знаю! Повторила я, подняв глаза на мужчину. Вот только не могу вспомнить, где его слышала. По-моему, отличная зацепка. Голос — это уже хорошо. А то, что ты его не помнишь, это нормально. Часто бывает, что такое озарение приходит внезапно. Не торопись, Леора. В ближайшее время ты обязательно вспомнишь, кому принадлежит этот голос и твоя загадка будет разгадана». Я кивнула и, сладостно улыбнувшись, вновь прижалась к груди Истинного. Мне было так тепло, так хорошо рядом с ним, что я совсем не хотела уходить в женское общежитие на территории Гнезда Дракона. Но было уже очень поздно. А разгуливать после отбоя здесь запрещалось. Поэтому ректор Элистер проводил меня до нужного места и, мягко поцеловав в губы, исчез в ночи. Он оставил после себя лишь приятные воспоминания и ощущение тепла на коже. Я даже не понимала, что он делал и как, но мне все больше хотелось видеть его рядом. Неужели это и есть то самое чувство, о котором твердят все вокруг? Любовь. Как только мой истинный ушел, мне стало так холодно и неуютно, что я непроизвольно поежилась, а потом, растеряв предплечье, вбежала в дом и с глухим скрипом захлопнула за собой тяжелую дверь. Внутри было темно и тихо, лишь где-то в углу шуршали мыши, собирая последние крошки хлеба. Не включая свет, я прошла в одну из комнат, где уже спали девушки-студентки, и, найдя свободную кровать, села на ее край. Быстро скинув с себя одежду, я осталась в тонкой сорочке и, стуча зубами то ли от холода, то ли от странного ощущения чего-то непонятного, прыгнула под одеяло. Через несколько минут, так и не вспомнив знакомый голос, который слышала от драконицы, и, не дождавшись озарения, я уснула. «Лиора! Лиора!» услышала я голос матери и обернулась. Она стояла около нашего дома и не входила такая красивая и молодая, до того, как заболела, и отец увез ее в монастырь на лечение. «Мамочка!» — крикнула ей в ответ и сделала шаг в ее сторону. «Лёра, иди ко мне, моя милая!» — ласково произнесла мама и протянула ко мне руки. «Мама, не уходи!» Я побежала к ней, но почему-то расстояние совсем не уменьшалось. Она все отдалялась и отдалялась. Я тянула к ней руки, но никак не могла достать. «Лёра, если ты захочешь найти меня, никого не слушай!» «Я буду ждать тебя в монастыре. Всегда!» «Мамочка, постой!» Вновь крикнула и ускорилась. «В каком монастыре? Как мне туда попасть? Ты уже была там, когда искала свою любовь. И нашла!» Я вздрогнула и открыла глаза. Стала, чтобы отдышаться, и взглянула в окно. Луна светила ярко, заливая комнату серебристым светом. В этом свете я увидела летящего в небе дракона. «Мамочка!» Прошептала я не в силах поверить в то, что произошло. «Это была ты. Ты и есть мой рунный близнец. Париса!» Я быстро накинула на себя платье, тёплую накидку и выскочила из комнаты. Улыбка не сходила с моего лица, пока я бежала из общежития в сторону драконьего загона. На дворе еще была глубокая ночь. Холод прибирал до костей и даже теплая накидка не спасала. Но мне было все равно. Моя мама была жива, только сейчас находилась в совершенно другом обличии. Она была оборотнем, но это было неважно. Я знала одно, что я смогу спасти ее, только если...» Вспомнила ее слова, произнесенные мне, когда мы летели с ней в Академию. «Ты сама должна понять, кто я». И только после этого и еще одного не менее важного условия чары спадут, и я вернусь в свой прежний облик. Только так и никак иначе. И я поняла, кто ты. Осталось выполнить еще одно условие, и тогда моя мама вернется. Добежав до драконьего загона, я заметила стоящих стражников у ворот. В такую холодную темную ночь они не спали. Попивая из глиняных кружек горячий напиток, они о чем то разговаривали и делали вид, что не видят меня. Но стоило мне подойти ближе, как они повернули головы и встали на изготовку. Лица их из спокойных и умиротворённых превратились в жёсткие и серьезные. «Стой, кто идет? «Меня зовут Лёра Тенебра. Я адептка магической академии и учусь на курсе артефакторики». «И чего тебе здесь надо?» «В этом загоне?» Я показала на большой ангар позади стражников. «Находится моя мама!» «Чего?» Стражники улыбнулись и переглянулись между собой. «Там только драконы. Даже тренеров и наездников нет. Одни зверюги. Ты уверена, что твоя матушка сейчас там?» «Вы не понимаете, моя мама...» Я замолчала, прикусив губу. Рассказывать о том, что моя мать обороте, я не собиралась. Да и они вряд ли бы поверили. Я и сама с трудом в это верила, но мне нужно было убедиться, что сон, который привиделся, не был просто фантазией. «Что, твоя мама?» Стражники посмотрели на меня пристально, и один из них протянул мне кружку с напитком. Нак выпей, юная дева. Согреешься. Вижу, что замерзла. Дрожишь окаянно, зуб на зуб не попадает. Ночь вон какая холодная да темная. Хочешь, я провожу тебя до твоего общежития?» «Нет, не нужно». Ответила я доброжелательному мужчине, и взгляд мой упал на ангар за спиной. Там была моя мама, и она не могла вернуться к прежней жизни без моей помощи. Я это знала. Она нуждалась во мне так же, как и я в ней. Поэтому я сделаю все, чтобы вернуть маму. И теперь я знала, кто может мне помочь. Бывший ректор этой академии наставник моей матери, Ириан Барлоу.